И Крамер обращается к литературе. Один из английских исследователей, Джеффри Мэтьюс, долгое время изучал поведение почтовых голубей и написал после этого пространную монографию о навигации птиц. Она заинтересовала Крамера, который очень скоро понял, сколь многое обещало ему разработанная Мэтьюзом техника эксперимента. Мэтьюз выпускал почтовых голубей, предварительно унесенных от голубятни специально выбранные для этого места, открытые равнины с одинаковой видимостью во все стороны, и следил за направлением их полета в бинокль до тех пор, пока птица не скрывалась из виду. Эти наблюдения тщательно сопоставлялись со сроками возвращения птиц в гнезду. Учитывая результаты Мэтьюза, Крамер наметил широкую программу собственных экспериментов, которые он, к сожалению, не мог осуществить. В поисках хорошо ориентирующихся птиц он начал отлавливать диких голубей в горах Калабрии на юге Италии. 4 апреля 1959 года во время одного из восхождений он сорвался и погиб. Густав Крамер неоспоримо доказал, что птицы способны ориентироваться по положению солнца на небосводе с внесением поправок на его перемещение. Я объяснялось все это единственным способом. Птицы Имеют собственные часы Причем настолько точные Что сравнить их можно разве что с хронометром Которым пользуются штурманы Глава десятая Часы пчел Выдающийся энтомолог Карл Фриш получил всеобщее признание научного мира за эксперимент, который ему долго не удавалось провести. Известный биолог, профессор Флоридского университета Карр писал, Одним из ярких событий в зоологической науке нашего столетия явилось открытие Карлом Фришем солнечного компаса у пчел. Веками... Людей удивляла поразительная прямолинейность полета пчел от уля до источника нектара и обратно. Хоть люди и удивлялись тому, насколько прямым бывает путь пчел, однако пользовались этим давно. Американские поселенцы находили в лесах дупла с медом по указанию самих пчел. Они выставляли небольшую мисочку с медом и наблюдали – В каком направлении улетали набравшие мед пчелы. Блестящая работа Фриша показала, что пчелы выдерживают эту прямолинейность благодаря своей ориентации по солнцу с учетом его перемещения в разное время дня. Свои выводы он увенчал совершенно поразительной картиной короткого танца, которым пчелы рассказывают о о нахождения обнаруженного ими источника корма. В темноте улья на вертикальной поверхности сота пчелы описывают круг, пробегая по нему то в одном, то в другом направлении и по его диаметру. Угол, образованный между диаметром, пробегаемым пчелой и вертикалью, указывает, куда лететь. Все, что требуется от других пчел, это перевести картину танца на плоскость так, чтобы вертикаль совпадала с направлением от уля на солнце. Тогда диаметр круга укажет направление взятка. С течением дня угол между искомым направлением полета пчелы и направлением от уля на солнце меняется. Пчела, исполняющий танец, знает это и, соответственно, уменьшает угол утром.